лорд Ветенари предложил учредить систему комиссий. В незримый университет прибыли послы практически всех иностранных государств, главы гильдии стояли в очередь, всем хотелось участвовать в процессе принятия решений, не задействуя при этом мыслительный процесс. Сначала Патриций решил, что семи комиссий будет вполне достаточно. Но когда, буквально спустя 10 минут, Отпочковался первый подкомитет, лорд ветеринарий пригласил в отдельную комнатку несколько избранных, запер дверь и быстренько создал комиссию «По всему и вся». «Как мне сказали, летающему кораблю требуется команда», — сообщил он. «Она может состоять из трех человек. Леонард — это первая и обязательная кандидатура, поскольку, говоря откровенно, он будет продолжать работу над своим детищем даже после взлета. Но кто еще полетит?» «Лететь должен наемный убийца», — заявил лорд Низ, глава гильдии убийц. «Нет», — возразил лорд Ветенари, — Если бы Коэна и его людей было бы так легко убить, они давно были бы мертвы. «Может, тут поможет женский такт?» — предложила госпожа Лада, глава гильдии э, белошвеек «Я понимаю, наши герои весьма преклонного возраста, но мои девушки...» «Госпожа Лада, я думаю, проблема состоит в следующем. Члены Орды весьма благосклонно относятся к женской компании». но вряд ли они прислушаются к словам женщины. «Да, капитан Маркоу!» Капитан Маркоу Железобетонсон из «Городской стражи» встал по стойке смирно, излучая энтузиазм и легкий аромат мыла. «Я готов принять участие, сэр», — отрапортовал он. Я почему-то даже не сомневался. «По-моему, не стоит вмешивать в это дело стражу», — поморщился господин Кривс. «Господин Коэн просто хочет возвратить собственность законному владельцу». «Честно признаюсь, подобное толкование событий не приходило мне в голову», — вежливо улыбнулся лорд Ветенари. «Тем не менее, я уверен в наших городских стражниках». Они способны найти повод арестовать кого угодно. Правда, командор Ваймс? «Думаю, заговор с целью нарушения общественного спокойствия тут вполне подходит», — сказал главнокомандующий стражей, раскуривая сигару. А капитан Маркоу обладает исключительным даром убеждения. И исключительно большим мечом проворчал господин кри убеждение может принимать самые разные обличия парировал лорд ветинари и я согласен с аррк канцлером чудакульли послать капитана марку прекрасная идея что разве я что-то сказал удивился чудакульли записать в команду капитана марул не правда ли замечательная идея ар канцлер что о — О, да, конечно, отличный парень, смышленый. И меч, опять-таки. Вот — Вот-вот, полностью поддерживаю, — кивнул лорд Ветенари, умеющий управляться со всякого рода комиссиями. — Однако, господа, нам следует поторопиться. Флотилия выступает завтра, нам нужен третий член команды. Раздался стук в дверь. Ветенари подал знак университетскому привратнику открыть. комнату ввалился волшебник, более известный как Ринцвинд, и остановился перед столом. Лицо его было белым, как мел. — Я не хочу добровольно участвовать в экспедиции, — заявил он. — Прошу прощения, — поднял брови лорд-ветинари. — Я не хочу добровольно участвовать в экспедиции, сэр. — Но тебя об этом никто и не просит. Ринцвинд устало покачал пальцем. — Но попросят, сэр, Обязательно попросят. Кто-нибудь скажет, «Эй, а ведь этот парень любит приключения, знаком с Ордой, Коэну, судя по всему, он даже нравится, а кроме того жестокую и необычную географию этот Ринсвен знает вдоль и поперек, отличная кандидатура!» Он вздохнул. «А потом я попытаюсь сбежать, ну, спрячусь в каком-нибудь ящике, но этот ящик все равно окажется на борту летающего корабля». «Правда?» «Очень вероятно, сэр, или произойдет целая вереница событий, которые приведут к такому же результату. Верьте мне, сэр, я знаю, как протекает моя жизнь!» Поэтому я подумал, чего уж тянуть, лучше сразу прийти сюда и прямо заявить о том, что я не хочу добровольно участвовать в этой экспедиции. «Мне кажется, твои рассуждения несколько нелогичны», — сказал Патриций. «Отнюдь, сэр, все очень просто. «Я буду добровольцем, но не хочу этого. Хотя разве мое мнение когда-нибудь, кого-нибудь волновало?» «А знаете, в его словах есть здравый смысл», — встрял Чудакули. «У него исключительный дар. Он выпутывается из любых». «Вот, видите?» — Ринцвинд измученно улыбнулся лорду Ветенари. «Я и моя жизнь слишком давно вместе». Я заранее знаю, как все обернется».